Глава 12. Фивзие убегает. Пусть оба поцелуют мне руку. 11 сентября Мивлют и Фивзие провели весь день у телевизора. В нём постоянно мелькали кадры с самолётами, врезающимися в небоскрёбы Нью-Йорка, которые вскоре рушились в клубах огня и дыма. Не считая тихого замечания Мивлюта, американцы теперь захотят отомстить. Они больше никогда не говорили об этих событиях. После того, как Фатима вышла замуж и уехала, они с Фивзие подружились. Младшая дочь любила поговорить, пошутить, изобразить других людей. Ей нравилось смешить отца и выдумывать забавные истории. Она унаследовала от матери талант подмечать во всём смешную нелепую сторону. Она могла изобразить звук, с которым их сосед присвистывал через передние зубы при разговоре, или скрип при открываемой двери, или пыхтение мивлюта, когда тот поднимался по лестнице. А во сне она изгибалась наподобие буквы «С», в точности, как ее мать. Спустя пять дней после падения башен-близнецов, Мевлюд пришел домой из клубного дома и увидел, что телевизор выключен, обеденный стол пуст, а Февзия нигде нет. Ему и в голову не могло прийти, что дочь сбежала. Мевлюд подумал, что 17-летняя девушка просто отправилась побродить по городу. Февзия провалила математику и английский за год до окончания школы. Но за всё лето мивлют ни разу не видел, чтобы она садилась заниматься. Пока он смотрел в окно, дожидаясь возвращения дочери, его раздражение медленно превращалось в беспокойство. С внезапной болью он заметил, что сумка Фивзие, одежда и личные вещи отсутствуют. Он задался вопросом, стоит ли поехать на Дуттепе посоветоваться с семьёй Акташ. Когда зазвонил дверной звонок, одарив его краткой надеждой, что это может быть Фивзие. Но это был Сулейман. Он сразу сказал Мивлюту, что Фивзие убежала с одним парнем, что юноша подходящий и из хорошей семьи, что его отец владеет тремя такси, которые сдаёт в аренду. Отец мальчика позвонил днём, и Сулейман ходил повидаться с ним. Возможно, он позвонил бы вначале Мивлюту, если бы у того был дома телефон. В любом случае, у Фивзие всё хорошо. Если ей было хорошо, тогда зачем она убежала? спросил Мивлют, чтобы расстроить отца и опозорить тебя. А зачем ты убежал с Раихой? спросил в свою очередь Сулейман. Горбун Абдуррахман сказал бы да, если бы ты посватался к ней. Услышав эти слова, Мивлют начал подозревать, что побег Фивзия мог быть формой подражания. В конце концов, дочь поступила точно так же, как сделали её мать с отцом. Горбун Абдуррахман никогда не позволил бы мне жениться на своей дочери, сказал он с гордостью, вспоминая ту ночь, когда он убежал с Раихой. Я не приму этого таксиста. который сбежал с моей девочкой. Фивзия обещала мне, что окончит школу и пойдёт в университет. Она пропустила обе пересдачи, сказал Сулейман. Она провалила год. Она, наверное, боялась сказать тебе. Но Видих знает, ты всегда говорил бедной девочке, что никогда не простишь её, если она не окончит школу и загонял её в университет как сестру. Когда Мевлют понял, что частное дело отца и дочери очевидно стало предметом обсуждения не только в семье Акташ, но и у совершенно чужих людей, таксиста и его семьи, и что он заработал репутацию вспыльчивого и властного отца, он вознегодовал. "Фивзия мне не дочь", заметил он, но тут же пожалела о своих словах. Сулейман ещё не ушёл, и Мевлюта охватило чувство беспомощности. Если не простить дочь сразу, прикинувшись, что он принимает жениха, то известие, что его дочь сбежала с человеком, с которым они не женаты, разлетится быстро и честь Мевлюта будет запятнана. Но если он слишком быстро простит безответственного ублюдка, который забрал его дочь, любой тогда скажет, что сам отец был в курсе и взял много денег, чтобы позволить дочери выйти за этого человека. В результате недолгих размышлений Мевлюд понял одно. Если он не хочет провести остаток жизни в сварливом одиночестве, как его собственный отец – У него нет другого выбора, кроме как без задержки согласиться на второй вариант. Сулейман. Я не могу жить без моих дочерей. Я прощу Фивзие. Но вначале пусть она придёт сюда с этим парнем. Пусть оба поцелуют мне руку и выразят почтение. Я тоже убежал с Раихой, но по крайней мере потом явился к Горбуну Абдурахману, чтобы поцеловать ему руку и выразить своё уважение. Я уверен, Твой зять таксист, окаже тебе столько же уважения, сколько ты горбуну, сказал Сулейман с ухмылкой. Мивлют не понял, что Сулейман смеётся над ним. Он был растерян, боялся одиночества и нуждался в утешении. Раньше люди знали, что такое уважение. Услышал он собственные слова, а Сулейман засмеялся и над этим. Второго зятями Мивлюта звали Эрхан. Он выглядел совершенно обычно: коротышка с усским лбом. и Мевлюд не мог понять, что его цветущая красавица-дочь, та самая девушка, которую он лелеял столько лет и на которую возлагал столько надежд, вообще могла найти в нём. «Он должно быть хитрый пройдоха», — подумал Мевлюд, чувствуя разочарование в дочери. Ему, однако, понравилось, что Эрхан поклонился до самого пола и поцеловал его руку. «Февзия должна окончить школу», — сказал Мевлюд. «Иначе я никогда не прощу тебя». «Мы тоже так думаем». сказал Ирхан. Но было ясно, что Февзия уже не до учебы. Мевлюд, однако, знал, настоящей причиной его суровости была не мысль о том, что его дочь не окончит школу и не пойдет в колледж. Его мучило то обстоятельство, что он скоро останется совершенно один в доме и в целом мире. Настоящую боль его душа испытывала не от провала попытки дать дочерям надлежащее образование, а от того, что его покинули. Когда они остались с дочерью вдвоем, Мивлют начал с ней спорить. Зачем ты убежала? Разве я сказал бы нет, если бы они пришли сюда попросить твоей руки как цивилизованные люди? Потому как Фивзия отвела глаза, он понял, что она думает. Да, конечно, ты сказал бы нет. Мы были так счастливы здесь, сказал Мивлют. Теперь у меня никого не осталось. Фивзия обняла его. Мивлют с трудом сдерживал слёзы. Теперь никто не будет ждать его возвращения по вечерам. Когда ему снилось, что он бежит от преследовавших его собак по кипарисовой роще, и он просыпался в поту посреди ночи, то дыхание его спящих дочерей утешало его. Больше этого не повторится. Боязнь одиночества вынудила Мивлюта устроить жёсткий торг. Войдя в раж, он заставил будущего зятя поклясться честью, что Фивзие окончит не только школу, но и университет. Ту ночь Фивзие провела в доме Мивлюта Он был рад, что она проявила благоразумие до того, как всё вышло из-под контроля, хотя и не мог удержаться, постоянно напоминал дочери о том, что она разбила его сердце своим побегом. "Ты тоже убежал с мамой", ответила Фивзие. "Твоя мать никогда бы не поступила так, как ты", сказал Мивлют. "Она поступила бы именно так", сказала Фивзие. Уверенный, решительный ответ дочери понравился Мивлюту, но он понял, что дочка попыталась копировать мать. На Курбан-байрам, когда Фатима и её дурень муж приедут из Измира, они все вместе сходят на могилу Раихи. Если посещение вызовет больше грусти, чем обычно, Мивлют весь обратный путь будет подробно и приукрашенно рассказывать им о том, как он убежал с Раихой, как разработал всё до мельчайшей детали, как они впервые встретились и обменялись взглядами на свадьбе. На следующий день таксист Эрхан и его отец, сам бывший таксист, пришли к отцу невесты Как только Мивлют увидел отца жениха, Садулах-бея, который был на 10 лет старше его, он понял, что этот человек ему нравится намного больше, чем его сын. Садулах-бей тоже был вдовцом. Его жена умерла от сердечного приступа 3 года назад. Чтобы лучше описать это событие, Садулах-бей сел за стол в однокомнатном доме Мивлюта и показал, как она уронила ложку, когда несла её к орту от тарелки с супом, и умерла, уронив голову на стол. Садулах-бей был родом из Дюздже. Его отец приехал в Стамбул во время Второй мировой войны и работал под мастерьем у армянского сапожника на спуске Гидик-Паша. Позже этот сделал его партнёром по делу. Когда мастерская была разграблена во время антихристианского погрома 6 и 7 сентября 1955 года, армянский владелец покинул Стамбул, передав лавку от Сусаду Лахбея, который продолжил дело самостоятельно. Но его свободолюбивый и беспечный сын настоял на своём. Несмотря на настойчивость отца и побои, вместо того, чтобы научиться делать обувь, стал лучшим водителем в Стамбуле. Садулах-бей хитро подмигнул Мевлюту, рассказывая, что профессия водителя такси в те времена была, наверное, самой престижной работой в мире. Из этого Мевлют сделал вывод, что низкорослый, хитрый молодой человек с головой похожей на перевёрнутый котёл, должно быть, унаследовал вкус к приятному времяпрепровождению у своего отца. Мивлют побывал в их трёхэтажном каменном доме на Кадерге, чтобы обсудить детали свадебной церемонии. С Адулахбеем у него завязалась тесная дружба, которая только усилилась после свадьбы, и в свои 40 с лишним он наконец узнал, что такое наслаждаться разговорами, которые друзья обычно ведут после ужина и стаканчика ракы. Пусть даже сам он не пил много. У Садулахбея было 3 такси. который он сдавал в аренду шести водителям, работавшим сменами по 12 часов каждый день. Даже больше, чем об отделке и моделях своих машин, два турецких Мурата, один девяносто шестого года, другой девяносто восьмого, и Dodge пятьдесят восьмого года, который Садулагбей сам время от времени водил просто для удовольствия, поддерживая его в рабочем состоянии. Ему нравилось говорить о всё возраставшей стоимости получения дорогостоящей лицензии такси в Стамбуле. Его сын Эрхан приглядывал по поручению отца за машинами, проверяя их одометры и таксиметры. Садулах Бей, правду с улыбкой, объяснял, что сын на самом деле недостаточно проверяет водителей, которые припрятывают часть того, что заработали, а кроме того, постоянно попадают в дорожные происшествия, опаздывают и грубят клиентам. Считая ниже своего достоинства спорить с нанимаемыми таксистами из-за нескольких лишних монеток, Садулах Бей перекладывал общение с ними на сына. Мивлют проинспектировал мансардную комнату, в которой Эрхан и Фивзие будут жить после того, как поженятся. Тщательно проверил всё от нового буфета до двуспальной кровати. Когда твоя дочь ночевала у нас, Эрхан сюда не поднимался, заверил его Судулахбей и подтвердил, что он удовлетворён. Мивлюту нравилось, когда Судулахбей показывала ему места в Стамбуле, из которых состояла история его жизни. припоминая и рассказывая старые анекдоты о своих многочисленных клиентах. Мевлюд вскоре узнал, как найти школу Чукур, здание османского времени, которое было намного старше, чем мужской лицей имени Ататюрка на Дуттепе, или обувную лавку, которую отец Садулахбея за 10 лет довел до разорения. На этом месте теперь было кафе, похожее на бин-бом, или очаровательную старую чайную напротив парка. Он почти не поверил, когда узнал, Что 3 сотни лет назад здесь не было никакого парка, а было море. У берега же были пришвартованы сотни османских галер. На стенах в чайной были рисунки древних судов. Мивлюту начало казаться, что он провёл своё собственное детство и юность в окружении этих разбитых старых фонтанов в Чешме, заброшенных купален и пыльных, грязных, полных привидений и пауков орденских обителей текке, понастроенных бородатыми османскими пашами в тюрбанах. Он понял одно. Если бы его отец не приехал из Джанет-Пынара на Кюльтепе, а поехал вместо этого прямо в один из этих районов за Золотым Рогом, поселившись в Старом Стамбуле, как и многие другие везучие люди, которые переехали в город из Анатолийской деревни, он бы стал совершенно другим человеком. Правда, Мевлюд не знал никого, кто бы переехал в Стамбул из Джанет-Пынара в 60-х и 70-х и поселился бы в одном из этих районов. Заметив, насколько богаче стал Стамбул, Мивлют подумал, что мог бы продавать больше бузы, если бы бродил по улочкам в этих исторических кварталах города. Скорее Садулахбей вновь пригласил Мивлюта на ужин. У Мивлюта было не слишком много свободного времени, работа в клубном доме, вечерние походы с бузой. Так что ради поддержки их расцветающей дружбы Садулахбей прислал клубному дому свой дочь, забрал Мивлюта, погрузил его шест и бедоны в багажник. тем, чтобы, когда они закончат ужин, высадить его там, где тот пожелает продавать бузу той ночью. Сваты еще больше сблизились после ужина, во время которого обсуждали все сложности предстоящей свадебной церемонии. Сторона жениха, конечно, оплачивала свадьбу, так что, когда Мевлюд узнал, что праздник будет происходить не в свадебном зале, а в цокольном этаже отеля в Оксарае, он не возражал, однако расстроился, услышав, что будут подавать алкоголь. Он не хотел на свадьбе ничего такого, что могло бы доставить неудобства жителям Дуттепе, особенно семье Акташ. Садулахбей успокоил его. Гости принесут свою собственную ракы и поставят её на кухне. Те, кто захочет выпить, должны будут лично попросить об этом официантов. Нужный стаканчик ледяной ракы будет приготовлен наверху и незаметно принесён вниз. Конечно, их собственные гости, таксисты и друзья его сына, соседи, футбольная команда Кадырги и её совет директоров Безусловно, выпьют. Большинство из них поддерживают Республиканскую народную партию. Как и я, сказал мне ввлёт в духе солидарности, но без особой убеждённости. Отель в Аксарае был новым зданием. Копая котлован для фундамента, подрядчик нашёл остатки небольшой византийской церкви, и поскольку такое открытие обычно приводило к остановке строительных работ, Ему пришлось заплатить в муниципалитете несколько солидных взяток, чтобы никто не заметил руин. Для компенсации этих затрат он заложил лишний цокольный этаж. В ночь свадьбы Мивлют насчитал в комнате 22 стола, которые на следующий день утонули в густом сигаретном дыме. 6 столов были только для мужчин. Эта часть свадебного зала была заполнена друзьями жениха из местных и таксистов. Большинство этих водителей были не женаты. Но даже те, что пришли с жёнами, достаточно быстро оставили их с детьми в части зала, отведённой для семей, и пришли присоединиться к друзьям за столами Холыстяков, где им казалось веселее. Мивлют знал, сколько за теми столами пили уже просто по большому числу официантов, носившихся с подносами ракы и льда между кухней и тем концом зала. Открыто гости пили даже за смешанными столами. Там некоторые, вроде одного особенно раздражительного старика, потеряли терпение от медлительности официантов и решили взять дело в свои руки. Сами отправились на кухню наверх, чтобы налить себе. Мевлюд и Февзие перед свадьбой учли обстановку в семье Акташ. Баскурт уже уехал на военную службу. Каркут мог найти повод не прийти. Февзие, которая была в курсе всех семейных новостей, через самиху сказала, что настроения на Дуттепе не столь негативны. На самом деле главная опасность исходила не от Баскурта или Каркута, а от самой Самихи, которая не выносила Каркута и Сулеймана. Хвала Всевышнему, приехали Горбун Абдурахман, а также Фатьма и ее тощий как жертв муж из Измира. Февзие отправила их всех на свадьбу в одном такси с Самихой. Начало празднества Мевлюд провел, волнуясь, почему такси едет так долго и где Акташи, хотя все другие гости из Дуттепе уже появились со своими подарками. Все, кроме одного из четырех больших столов, поставленного для семьи и друзей невесты, уже были заполнены. Мевлюд пошел наверх, на кухню, чтобы выпить стаканчик рахы так, чтобы его никто не видел. Когда он вернулся в свадебный зал, то увидел, стол уже занят. Когда они появились? Он сел к саду Лахбею за стол жениха и продолжил наблюдать за своей семьей. Сулейман привел обоих сыновей трех и пяти лет. Милахат была одета очень элегантно. В своём костюме и при галстуке Горбун Абдурахман выглядел так аккуратно и галантно, что его можно было спутать с отставным должностным лицом. Каждый раз, замечая Самиху, Мивлют вздрагивал и отводил глаза. Самиха. Моя дорогая Фивзие, в красивом свадебном платье сидела рядом со своим мужем в середине зала, и я не могла глаз оторвать от неё, всем сердцем чувствуя её радость и волнение. Как чудесно быть молодым и счастливым. Мне было также очень приятно услышать от моей дорогой Фатьмы, сидевшей рядом со мной, что она счастлива со своим мужем в Измире. Его семья поддерживает их. Они очень хорошо успевают в учёбе, провели летние каникулы на практике в отеле на Кушадасы. Их английский всё лучше. Было замечательно видеть, как они всё время улыбаются. Когда моя дорогая Раиха покинула нас, я плакала целыми днями не только потому, что потеряла любимую сестру, но и потому, что эти две чудесные маленькие девочки осиротели в таком юном возрасте. Я попыталась стать матерью этим несчастным девочкам, пусть и на расстоянии. Трусливый мевлюд не хотел видеть меня в своём доме, потому что боялся слухов и непонимания ферхата. Это ранило мои чувства и гасило энтузиазм, но я никогда не сдавалась. Когда Фатьма сказала «Как тебе идёт это лиловое платье, тётя?», я подумала «Я не знаю, что сейчас расплачусь. Но сдержалась, поднялась на кухню и сказав одному из официантов: "Мой отец всё ещё ждёт, пока вы не принесёте ему выпить". Немедленно получила стаканчик ракы со льдом. Я села на подоконник окна на лестнице и быстро осушила стаканчик, а затем поспешила на своё место за столом между отцом и Фатьмой. Абдурахман эфенди Ведиха пришла за наш стол, сказав своему тестю Хасану бакалейщику, который за весь вечер не проронил ни слова. Вам должно быть скучно, отец, и отвела его за руку за стол к его снавьям. Поймите меня правильно. Больше всего меня ранило то, что в присутствии своего настоящего отца прямо здесь моя дорогая Ведиха назвала этого унылого и недалёкого человека своим дорогим отцом только потому, что была замужем за его злобным сыном. Я пошёл за стол к человеку, который отвечал за веселье и загадал всем загадку. Знаете ли вы, что общего между садулах беем, господином Невлютом и мной? Все начали говорить, что, наверное, йогурт или наша любовь к крокам, пока я не сказал: "Все наши жёны умерли молодыми и оставили нас в этом мире одних", взредав. Самиха Ведиха и Сулейман подошли к моему отцу и отвели его назад за наш стол. А Мивлют сидел и совершенно безучастно смотрел на это. Он что? Не мог даже заставить тебя взять отца своей покойной жены за руку и прошептать ему несколько слов утешения? Правда, если он появится где-нибудь поблизости от моего стола, люди могут начать сплетничать. Они вспомнят, что он на самом деле писал тебе письма мне. Готово поспорить, этого он и боится. Ох, Мивлют, ну и трус же ты. Я посмотрела прямо на него, так же как на свадьбе Каркута 23 года назад, как будто хотела пленить его своими колдовскими глазами. Я смотрела на него так, будто встала у него на пути, как разбойник, и украла его сердце, так, что он был поражён силой моего взгляда. Я смотрела на него так, что он мог видеть своё отражение в зеркале моего сердца. Моя дорогая Самиха, ты зря тратишь время, глядя туда. сказал мой отец, уже совершенно пьяный. Мужчина, который писал письма одной девушке, а затем женился на её сестре, не годится ни одной. Я не смотрю туда, сказала я, хотя упрямо продолжала смотреть и ловить ответные взглядыми в люто до самого конца вечера.